Глава 130. Досадно. Пронзайте! Около сотни мечей появились из ниоткуда и полились на тело Линфорда. Присмотревшись, я понял, что все они были разными магическими мечами. Я уже видел такое. Тот искатель, который мы видели, когда ходили за мясом немедленноских зверей. Имя Фарунд Ананкур. Возраст 39 лет. Раса человек. Профессия Небесный мечник. Состояние обычное. Уровень 66 из 99-ти. Ашки жизни 718, очки магии 431, сила 384, выносливость 323, проворность 337, интеллект 201, магия 227, ловкость 349. Навыки: искусство разрушающего меча 7 уровень, разборка 8 уровень, чувства опасности 6 уровень, определение критических точек 5 уровень, чувство присутствия 7 уровень, мастерство меча максимальный уровень, мастерство священного меча 6 уровень, фехтование максимальный уровень. Искусство священного меча – 7 уровень. Коллекционирование – 4 уровень. Приемы ногами – 5 уровень. Мастерство ударов на гоше – 6 уровень. Сопротивление влиянию на разум – 4 уровень. Сопротивление окаменения – 3 уровень. Ладppeание двумя мечами – 7 уровень. Сопротивление маги – 6 уровень. Сопротивление паралитсии – 4 уровень. Контроль магии, убийцы драконов, уничтожитель монстров, увеличение физической силы, уникальные навыки, уменьшение затрат на мастерство меча на 50%, дополнительные навыки «Содействие Бога Меча». Титулы. Любимец Бога Меча. Уничтожитель демонов. Захвачек подземелий. Убийца драконов. Уничтожитель монстров. Искатель ранга Эй. Экипировка. Длина Орехалкова Меч. Орехалкова Мангош. Броня из кожи Великого Дракона. Обруч Бога Мечей. Сабоги из коры Мирового Дерева. Накидка из паутины. Паука пожарить от драконов. Браслет восстановления магии. Браслет подмены. Фарунт. Это не тот искатель ранга Эй, о котором вспоминал Колберт Понятно. Он на одном уровне с Амандой, да ещё и дополнительные навыки имеет. Он может воспроизводить любой меч, который когда-то держал в руках. Судя по всему, он не может воспроизводить мечи выше уровня Чемца. Интересно. А что насчёт меня? Он может сделать и мою копию? Ну, независимо от того, сможет или нет, ни к чему хорошему это не приведёт. Лучше не приближаться к Фарунду по возможности. И Кобрет тоже там. Мне кажется, он даже стал сильнее. Последовать пути Диметрия? Звучит интересно. У него есть инструмент, дающий обманчивую оценку? И почему он его не использует? Не понимаю. Остальные тоже жесть какие сильные. Особенно Гамода с искусством священного молота управляет с огромным молотом и сотрясает Линфорда. Я слышал, он глава гильдии у Борубори. И вправду силен. Рыцарь Филипп тоже ничего так. Весь облачен в доспехе, размахивает копьем во все. Меня заинтересовало его имя Рода. Крайстон. Неужели это старший сын Феодала? Морок планировал убить его, но я думаю, у него не было шансов в своей самой задумانه. Скорее цель бьёт убийцу. Ещё вместе со всеми почему-то сражается Зильсред. Он же враг. Ну он вроде бы предал Линфорда и пользу приносит. Да и Кульберт его не трогает. Пусть уже будет как есть. Интересно только, что у него раса теперь Нечистый, не чистый диманский человек. Что-то мне жутко от этого его навыка каннибализма. Ни я, ни Фран не его использовать не могли бы, но Зильсред вполне. Неужели он предал Линфорда, чтобы сожрать его? Сейчас он вроде бы на нас не нападает, но лучше не спугкать глас нечистого. Франчан! Аманда, ты в порядке? Так это ты сражалась с гигантом? Почему ты здесь? Я поспешила сюда, как только получила письмо. Та змея, что обвилась вокруг Линфорда и не давала ему двигаться, это был хлыст Аманды. Мы же отправили письмо 3 дня назад, а она уже здесь. Вот это готовность к действию. А, алло. В порядке? Всё хорошо. Там Жан. Но ведь Жан рангопия. Да, но во время войны ему дали ранг К. Аманда рассказала историю про Жана, и я понял, почему у него титул Губитель. Действительно. Во главе ордена смертных Жан наверняка хорошо повлиял на ход войны. Пока команда занималась ранами Фран, Робка выдохла девушка. Похожа на бужесь от Линфорда. Поглядывал в его сторону с опаской, а она далано зелье. Ты в порядке? Тк-то. Эй, да да та танцующая с праздника лун. Меня зовут Шарлотта. Как твои раны? Ох, всё хорошо. Просто немного устала. И физически, и морально. Это уж точно. Я бы хотела ещё немного поговорить, но следы для начала наказать чудовище, что сотворило такое с тобой. Будь осторожна. Не переживай. Что ж, я пошла. Аманда легко махнула в раны Шарлотте на прощание, кинулась в бой со свирепой хмылкой. Похоже, она очень злая за Фран. Она начала атаковать Линфорда кнутом и магией ветра. Не это какой-то навык? Кнут бесконечно удлинялся и стал амантия. Легонько повести рукой, как он кромсал Линфорда со всех сторон. Круто. Каждый удар не уступал так и мечом. А так и остальных тоже наносили Линфорду ощутимый урон. Вся не сильнее нас. Это было очевидным.смотря на это я понял, что Линфорд вовсе не был непобедим. Почему же мы не думали ни о чём, кроме как сбежать? Действительно ли мы не могли с ним сражаться? Я понял. Я просто испугался и решил, что у нас нет шансов на победу. И вливание очков в проснаженную магию, и вскоре на колдовство я проделал лишь для того, чтобы сбежать. Оба дали в результате уникальные навыки, и мы остались живы, что неплохо. Но я все думаю, что если бы я тогда не трясся от ужаса, а посмотрел опасности в глаза? Что если бы я вложил очки в, например, магию огня, мастерство священного меча, умение магического меча, или что-то другое? Может и получилось бы потягаться с Линфордом. Мастер. Что? Ну, вот, ну. Эх, досадно. Как же досадно было просто смотреть на сражение команды остальных. Но это не значит, что мы не сможем стать сильнее после этого сражения. Просто я ещё слаб. Нужно тренироваться. Нет. Это не так. Всё совсем не так. После этого сражения, это сражение ещё не кончено. Досадно, была возможность сражаться. Так значит, можно сражаться сейчас. Враг прямо перед глазами. Уничтожим эту досаду прямо сейчас. Я опять сам не осознавая этого, попытался сбежать. Подумал, что с такими союзниками победа обеспечена, что нам сражаться уже не нужно. Какой же я идиот. Фран, пошли. Конечно, так все не закончится. Мы обязательно отплатим. Фран понимает, но она невероятна. Неужели вы идете? Увидев поднявшуюся Фран, Шарлотта забеспокоилась. попробовать нас остановить, но она подарил нам зелье вместе с поспешными словами. Постарайтесь. Хм, я не могу сражаться, так что хотя бы так помогу. Сказав это, Шарлотта ударила двумя руками. Это вызвало звук, похожий на звук колокольчика, и эфрана влокло странное сияние. Совсем немного, но это растворяет тёмную энергию. Неужели это ты? У них тоже барьер. Да, это так. Серьёзно? Прости, что я недооценил твои характеристики. Какие есть и крутые. И вправду дело не в сильных или слабых характеристиках, а в том, что кто делает, и в том, чтобы определить собственные возможности и действовать на их пределе. Вот что важно. Фран немного задумалась. Похоже, она что-то почувствовала. Что такое, Фран? Мастер, не сделай это. Почему? Как там у Бикалядлинфорда, я ничего не смогла сделать. Сейчас тыл на мастера. Всегда так. Поэтому сейчас я всё сделаю. Фран Это я не слушал её, хоть и нужно было больше советоваться. Тогда сейчас поговорим. Хорошо, но что ты собираешься делать? Хочу попробовать кое-что. Попробовать? Да, я всё время думала о специальной технике, как максимальное усиление мастера, собрав всё, что мы имеем, создать абсолютную технику на пределе моих возможностей. Она сказала «мы», значит, моя сила ей тоже нужна. Получается, она хочет использовать меня на полную. Супер, я ходимачским мечом стану. Надо такой жёлкий я в руках Фран. Могу и божественным мечом стать. Есть навыки, которые я хочу остановить. Впервые Фран просит об остановке навыков в бою. Хорошо, оставляю всё на тебя. И мы ринулись. Я делал всё, как велело Фран.